Держите вора! Это было осенью, в Москве. На одной из низеньких старинных церквей, грубо сжатый между двумя громадными каменными домами, раздался тихий и робкий благовест, возвещавший об окончании вечерни. Колокол словно охрип от старости и одиночества, и как человек, переживший самого себя и тяготящийся ненужную и безрадостную старостью, Глухо и равнодушно выстукивала однообразное «Дон! Дон! Дон!». В тусклом и пустом звуке его медного языка слышалось старческое бессилие и полная безнадежность перекричать улицу, которая посылала к вечернему небу тысячу своих живых, властных и дерзких голосов. Звонко чекали о камне железные подковы лошадей, Дребезжали в отчаянной разноголосице расхлябанные экипажи, и точно хор дьяволов железными голосами кричали тонкие полосы, наваленные на телегу и стукавшиеся друг от друга своими гибкими концами. Железо и камень бесконечно варьировали всю одну и ту же песнь, и в этой песне, заглушавшей все остальные живые и мертвые звуки, трепетало гордое сознание победы. В минуты затишья мягко и ровно журчала человеческая речь. Не видно было ртов, которые говорят, нельзя было разобрать и слов. Но речь лилась ровною и постоянную струёю. Побежденный улицею умолк одинокий звук колокола, но никто не обратил внимания на его печальную смерть. Потирая загоревшиеся от веревки руки, Сошел вниз звонарь и запер колокольню. Скоро наступит осенняя долгая ночь, и холодный ветер будет пробираться между стропилами, перебегать по черному ряду спящих колоколов и вызывать из их груди печальные, никем не слышимые жалобы. А внизу дерзко и весело продолжала шуметь беспокойная улица. По узенькой панели двигался в толпе доктор Полозов. Он был высок, плотен и тяжел, и толчки прохожих, которые с разбегу набегали на него, мало беспокоили его и не меняли его ровной и грузной походки. Шел он с обычной неторопливостью, которую вносил во все свои большие и малые дела, с наслаждением вдыхал свежий крепкий воздух и посматривал на светлое небо и витрины магазинов. На улицу и прохожих доктор не смотрел. Он не любил улицы и прохожих, а думал о том, чтобы такое купить ему для своего маленького сына. Под мышкой он уже нес небольшую фарфоровую вазочку, купленную для жены, и такое же удовольствие хотелось ему доставить и сынишке. Вообще доставлять удовольствие людям было одной из слабостей доктора Полозова, и за эту слабость не раз упрекала его жена которая не любила слабостей, в чем бы они ни выражались. Но доктор не соглашался с нею. Ничего в сущности не стоит истратить какой-нибудь целковый на подарок или сказать ласковое слово, а как человек бывает рад этому, как мило моргают его глаза, и какое доброе и славное становится у него лицо. Да и пациентов он приобрел разве знаниями? Какие там у него особенные знания? а именно ласковостью и внимательностью. Доктор не был ни фарисеем, ни глупым человеком. Но подумав, сколько раз доставлял он маленькое удовольствие жене, сыну и знакомым, он невольно улыбнулся в широкую бороду, снисходительно взглянул на неприятную ему улицу и подумал, много ли найдется на ней таких людей, как он. И хотя он страдал чувствительностью и к сыну относился с приветливой холодностью, ему особенно захотелось что-нибудь купить такое, чего у того еще нет и что будет для него неожиданностью. Но ничего подходящего не придумывалось, и доктор с сожалением хотел уже завернуть в переулок, ведущий к его квартире, когда человеческая речь, мягко журчавшая мимо его уха, и проходившая для него такую же незаметную, как и грохот экипажей, внезапно усилилась и потеряла характер мягкости. Вот она перешла в глухой крик, смутный и неопределенный, но полный угрозы гнева и страха. Ухо доктора, далекое от его мыслей, испытывало неясное беспокойство, и он машинально остановился, когда из гневного крика, в котором стали различаться отдельные голоса, Вырвалась громкая и отчетливая фраза ⁇ Держите вора! ⁇ Полозов обернулся. На противоположной стороне, недалеко от церкви, происходила какая-то сумятица. Темневшая прохожими панель в этом месте почернела от беспорядочно двигавшейся толпы. Именно из этой толпы несся громкий крик, и из него все громче и настойчивее выделялась фраза ⁇ Держите вора! ⁇ Испытывая неприятную тревогу, доктор внезапно загоревшимся взглядом вглядывался в лица бегущих, отыскивая вора, и, наконец, увидел его. Высокий и худой человек отделился от черной массы и начал перебегать улицу, проскакивая перед самыми мордами лошадей и лавируя между экипажами. Полозов успел рассмотреть, что вор без шапки, и что длинные путанные волосы его шевелятся не то от ветра, не то от быстрого бега. Преследователи, остановленные экипажами, видели, что вор скользнет сейчас в переулок, и, широко раскрывая рты, кричали, настойчиво и требовательно заглушая остальные звуки «Держите вора!» Высокий и худой человек без шапки уже подбегал к Полозову. Хотя это была всего одна секунда, доктор успел с поразительной ясностью рассмотреть его лицо, Оно принадлежало не старику, как сперва ему показалось, а совсем еще молодому человеку, и было поразительно бледно, но не растерянно. Сквозь страх, поднявший кверху брови беглеца и как-то растянувший все его лицо, пробивалась одна мысль, сосредотачиваясь во взгляде темных расширенных глаз. Они скользнули по доктору и вновь устремились туда, в переулок, где ждала его надежда на спасение. Полозов стоял неподвижно, но что-то в бегущем, не то этот странный маниакальный взгляд, не то поразительная бледность и свистящее дыхание загнанного зверя, толкнуло его на середину панели и заставило растопырить руки, в одной из которых оставалась завернутая в бумагу вазочка. Ворс разбегу ударился о грудь Полозова, охнул, вышиб вазочку и, отбросив в сторону самого доктора, побежал дальше. Полозов наклонился над вазочкой, понял, что она разлетелась в куски, и бросился за вором гневно и тяжело сопя носом. В несколько прыжков он нагнал обессиленного беглеца, протянул руку и уцепился ею за шиворот. «Стой! Не уйдешь!» — проговорил он сквозь стиснутые зубы, и в хриплом звуке его голоса была и злоба, и гнев, и торжество. Вор попробовал рвануться, отчего его ворот затрещал, но тотчас же понял бесполезность попытки и сразу удивительно как-то успокоился. Дыхание его еще со свистом продолжало проходить между запекшимися губами, и грудь высоко поднималась, но лицо покрылось серым налетом ординарности и скуки. Он посмотрел на стену, на руку доктора, бывшую почти у самого его лица и встретился с гневным взглядом Полозова. Оба молчали, и в этой тишине слышно было, как у ног вора что-то звякнуло об асфальт. Лицо вора краснело, ему, видимо, резал шею ворот, стянутой рукою Полозова, и он качнул головой. Доктор крепче стиснул кулак и спокойно проговорил «Шалишь, брат, не уйдешь». Он уже как будто ощущал потребность сказать вору что-нибудь ласковое и утешительное, когда лицо последнего дрогнуло и осветилось слабой улыбкой. Словно поднявшись на цыпочки или на ступеньку, вор сверху вниз посмотрел на Полозова, хотя тот был еще выше ростом, чем он, и равнодушно произнес «Мерзавец». Полозов испуганно и удивленно взглянул на вора, рассчитывая прочесть на его лице обычное нахальство. Но никакого нахальства не было, а виднелась одна скука. Даже незаметно было желание оскорбить врага. Доктор разжал кулак и спросил, — Что ты говоришь? Вор ответил равнодушно, точно констатируя самый простой факт, давно известный и ему, и доктору говорю, что ты мерзавец. Подбежали остальные преследователи, оттиснули Полозова и со всех сторон схватили вора, хотя он не сопротивлялся. Подняли брошенную вором вещь, то был замасленный кошелек, распухший от набитой в него меди. Явилась женщина с острым носом, который один только и виднелся из-под большого закутывавшего ее платка и стала считать, сбиваясь и жалким голосом приговаривая. — Ах, кошельник, креста на тебе нету! последний то последние! Ах, бесстыжие твои бельмы! Настроение толпы, когда вор был пойман и не мог уйти, резко изменилось. Откуда-то подвернувшийся мальчишка-газетчик подмигнул остроносой женщине и сказал — «А у деда за печкой сколько еще спрятано?» Женщина начала ругаться, пока не подошел городовой и не повел всех участвующих в участок. По дороге присоединялись и отпадали любопытные. Полозов слышал, что в толпе говорят о нем, но делал вид, что не замечает этого. Какой-то купчик с вороватыми черными глазами расспрашивал. «Да кто он, сыщик, что ли?» «Нет, так, барин». По своему делу шел. Хе, шел толстопузый. Чемоданище-то вот как набило, гляди, какой прыткий. Надо полагать, из немцев. Ври больше, из англичан скажи. А может и англичанин. Они все рыжие да гладкие. Гляди, как зеньки-то пялит. У вора. Полозова борода была не рыжая, а белокурая. И он вовсе не был похож ни на немца, ни на англичанина но в толпе уже начали называть его немцем. На вора никто не обращал внимания, за исключением обокраденной женщины, продолжавшей пилить его, до да мальчишка-газетчик. Последний ткнул вора кулаком в спину и сказал «Заснул, что ли? Эх, характерный! «Не смейте драться!» — вспылил Полозов и весь затрясся от гнева неожиданного для него самого. Мальчишка испугался. «Да я так, в нарожку! Чего его бить?» «Вы не смеете драться! Я вас в полицию отправлю!» — кричал доктор. Мальчишка юркнул в толпу и крикнул из последних рядов. «Сам туда не попади! Разгулял, скарл Иваныч!» Городовой обернулся к доктору и добродушно сказал. «А чего их, мазуриков, жалеть, ваше благородие? Кабани по чести поступали, а то вон у бабы последний рубь сбондил!» «При ихнем положении, может, ей, скажем, лопать нечего?» «Нечего, голубчик, нечего!» «Не вой, баба, отдадут!» — остановил ее полицейский. Вор шел молча и не оглядываясь, и как-то особенно подбирая ноги, точно он ступал по чему-нибудь очень горячему. Доктору видна была его грязная шея и путанные волосы, сухие и жесткие. Хотя уже начинались холода, Он был одет в одном узеньком пиджачке и каких-то тоненьких брюках, облипавших его тело, как мокрое полотно. Повыше коленного сгиба была большая дыра, в которую выступало тело, белое и чистое. Вероятно, вор знал про дыру, и ему должно быть неловко, но он как будто не признавал этого, шел и щелкал пальцами одной руки. Доктор смотрел, не отрываясь на это тело и думал, от чего оно такое белое, и неужели он на самом деле мерзавец за то, что задержал вора. — Так последние вы говорите? — обратился он к женщине. — Последний, батюшка-немец, ей Рубь семь гривен! Вернувшись домой, Полозов поцеловал вышедшую к нему жену. Всегда утром или днем, когда он уходил, И вечером, когда он возвращался, они обменивались поцелуем, и это настолько вошло в привычку, что даже присутствие посторонних не стесняло их. Антонина Павловна, жена доктора, была высокая, стройная женщина, несколько даже суховатая. Пепельные волосы обрамляли ее продолговатое лицо с темными густыми бровями и серыми глазами, зрачки которых очень большие и бархатисто-темные придавали глазам выражение задумчивой мечтательности и глубины. Двигалась она неслышно, мягко и уверенно, и ботинки носила какие-то особенные, без каблуков. Когда доктор обнимал ее своими дюжими руками, ему иногда казалось, что вот сейчас она растает, как облачко дыма, и когда он разведет руки, там ничего не окажется. Бывали минуты, Очень редкие минуты, когда ему казалось другое. Казалось, что он обнимает какое-то маленькое хищное животное, которое, мурлыча и ласкаясь, сейчас оцарапает его. Эта мысль стала являться у доктора с тех пор, как на плече его появился шрам отряда мелких острых зубов среди горячей ласки, незаметно впившихся в тело. За обедом Полозов рассказал жене о случившемся, но умолчал о том, что вор назвал его мерзавцем. Антонина Павловна испугалась и вскрикнула. — Но ведь он мог убить тебя! — Ах, какой ты сумасшедший! — Ну что за нелепость! — с неудовольствием сказал доктор и посмотрел на Володю. У того глаза горели от восторга, и кулак энергично сжимался. — Что ты? — спросил хмуро доктор. «Ах, папа! Ну что? Я бы его... Я бы...» Полозов нахмурился и строго спросил. «А ты знаешь, за что бы ты его?» «А зачем он крадет? Разве красть можно? Мама, красть можно?» Мама была авторитетом, к которому всегда обращался Володя. Михаил Петрович счел нужным сделать поучение и рассказал ему, что очень часто люди крадут, потому что им нечего есть что у них есть дети, которые хотят кушать. Может быть, и у этого есть дети или больная мать, которой нужны лекарства. — Зачем же ты тогда схватил его? — удивился Володя. — Мама, зачем? Антонина Павловна следила за прислугой, которая подавала обед, и рассеянно слушала разговор. — Ах, все это глупости! — сказала она. — Просто это лентяй-дармоед, который не хочет работать. Их тут много в Москве шатается. Почему их только не сажают в тюрьму? А только ты, — обратилась она к мужу, — не изволь этого делать. Мало ли что может случиться. Ударить ножом, вот и геройствуй, и без тебя схватили бы. Положительная и резкая манера говорить противоречила внешности Антонины Павловны и производила неприятное впечатление на людей, которые встречались с нею первый раз. Но она ни для кого не хотела ломать себя и ненавидела кривлянья. Потом, когда к Антонине Павловне присматривались, эта манера начинала нравиться. После обеда доктор прилег на диван. Приходили мысли о воре, но после сытной еды думалось как-то плохо, и доктор просто смотрел на кабинет, обставленный с деловитой серьезностью, на портрет жены в большой дубовой рамке и прислушивался к ее голосу. Она что-то выговаривала кухарке, сухо и холодно. — Охота тебе, кисочка, волноваться, — лениво сказал доктор, когда жена села возле него. — Ты ничего не понимаешь. Это необходимо. — Ну, сколько сегодня принес мой котик? Михаил Петрович начал вынимать из кармана скомканные бумажки. Обыкновенно он делал это с усиленной медлительностью, чтобы, шутя, посердить жену, которая нетерпеливо хватала деньги своими тонкими пальцами и разглаживала их на коленях. Но теперь он делал это молча и быстро. И когда достал все деньги, Антонина Павловна поцеловала его. «Милый ты мой! Тридцать рублей!» Доктор смотрел на ее тонкие и белые пальцы, ласково шелестевшие бумажками, и думал, что Тоня раньше так не любила денег, как теперь, и что в 30 рублях рубль 7 гривен содержится очень много раз. Вот был-то бы доволен вор, если бы ему удалось украсть эти деньги. Но это ерунда, что Тоня плохая женщина. Она не виновата, что мужа ее назвали мерзавцем. — О чем задумался? — Так, Тонечка, осень уже на дворе. — Да, пора шить себе кофточку. Ну, голубчик, иди писать. — Не хочется что-то, Тоня. — Нечего, нечего, иди. Жена ласково обняла его и, шутя, начала приподнимать с дивана. «Какая ты славная, Тонечка!» «Да неужели?» <смех> — рассмеялась та и начала разглаживать бороду доктора. «Ну, правда, отдохни. Ведь тебе немного осталось?» Речь шла о диссертации, которую писал Полозов. «Немного». «Значит, скоро профессор?» Володя, поймавший где-то таракана и отрывавший ему ножки, Бросил насекомое и побежал в кабинет. «Чего вы смеетесь? Мне можно с вами? Мама, можно?» На другое утро после чаю Антонина Павловна оделась для выхода и сказала мужу. «Ну что же ты не собираешься? 12 часов». «Не хочется, кисонька», — виноватым голосом сказал доктор. Речь шла о передвижнической выставке картин, куда они собирались давно уже пойти. Антонина Павловна рассердилась. — Но как же это? Ведь ты же обещал Пасконскому идти вместе. Он будет ждать. — ведь ты знаешь, кисонька, я ничего не понимаю в этой мазне. Бог с ней, с этой выставкой. — Если не хочешь идти, не нужно было обещать. — Это называется свинством. Антонина Павловна всмотрелась в лицо мужа. Тот старался смотреть в сторону, но Антонина Павловна подняла пальцем, одетым в перчатку, его лицо и с неудовольствием спросила. — Что это? Опять хандра? Ну-ка, посмотри в глаза. Не так, прямо, прямо. — Так и есть. Полозов поцеловал ее руку повыше перчатки и тоном извинения произнес. — Это пустяки, Тонечка. — Просто нездоровится слегка. Ты иди с Посконским, а я поработаю, и все пройдет. Да скажи Пасконскому, что вечером я к нему зайду поболтать. Антонина Павловна строго и прямо глядела в глаза мужу, но тот перебирал на столе бумаги. — Михаил Петрович! Полозов кинул быстрый взгляд на жену, обжегся острогий строгий взгляд ее серых глаз с темными зрачками и, улыбаясь, проговорил, «Ну, ей же Богу, ничего, какая ты смешная!» Антонина Павловна покачала головой и вышла, шелестя шелковую юбкою. Оставшись один, Полозов бросил бумаги, лег на диван на спину, так что его широкая борода уставилась кверху, и рассердился на жену. «Что за безобразие!» — подумал он с укором, смотря на портрет жены — Точно это от меня зависит, иметь дурное или хорошее настроение. Хандрю и хандрю. Ведь я хандрю, а не ты. Тебя я не заставляю хандрить. Доктор, казалось, ему понимал те основания, которые принуждали жену сердиться на него, когда он бывал печален и тосковал. Она думала, что если он хандрит, то это значит, она не сумела сделать его вполне счастливым. На этот раз основания эти показались доктору смешными и вздорными. Однако чувство вины перед женою не проходило, и доктор еще раз повторил доводы, почему он имел право не пойти на выставку. Во-первых, он не понимает этой мазни, что называется живописью, и не любит. Жена его и пасконские любят, и понимают, так пусть они и идут. «А мне еще работать нужно». Спокойно солгал он. Глаза его рассеянно обижали комнату, скользнули по разбросанным листкам диссертации и уставились в окно, откуда глядел на него серый осенний день. Смягченный двойными рамами глухо доходил неумолчный грохот улицы. «Мерзавец!» — подумал доктор. «Какое право имел этот дурак назвать меня мерзавцем?» Когда знакомые говорили доктору, что он счастливый человек, он отрицательно качал головой. Когда же, возмущенные его требовательностью, те по пальцам высчитывали, почему он счастлив и не может быть иным, он ласково улыбался, похлопывал по плечу и говорил «Да я не спорю, голубчик». «Ну а как ваши дела? Как здоровье жены? Я слыхал, к вам тетушка приехала». И он спрашивал о том, что наиболее в этот момент интересовало его собеседника, и что он находил каким-то чутьем. Тот говорил о себе, и, тронутый внимательностью доктора, хотел его отблагодарить, и снова повторял, что доктор очень счастливый человек. — Не спорю, голубчик, не спорю. Мне правда очень везет счастливым Полозова стали называть с тех пор, как он студентом еще пятого курса, женился на Антонине Павловне. А раньше его считали очень несчастным и даже говорили, что лучше ему умереть, чем так пьянствовать, дебоширить и в конце концов обратиться в оборванца, который останавливает на улице прохожих и просит у них три копейки на ночлег. И хотя возвращаясь иногда с кем-нибудь к воспоминаниям прошлого, Доктор утверждал, что никогда не мог дойти до хитровки, потому что туда попадают люди только с слабым желудком, который не может переносить алкоголя, а у него желудок хороший. Он все же соглашался, что жизнь его до женитьбы представляла собою несчастье, а после женитьбы стало счастьем. И если он отрицательно покачивал головой, когда ему говорили о его счастье, то вовсе не потому, чтобы отрицал его. Факт всегда остается фактом. Просто он думал, что переносить счастье точно так же, как и иметь большие деньги, вовсе нелегко и требует некоторых особых приспособлений в организме, которых у него, у доктора, нет. Долголетняя ли привычка к страданиям, или действительно у Полозова не было в организме соответствующих приспособлений, Но счастье не могло слиться с его существом, и существовало как-то рядом с ним, как нечто вполне независимое и самостоятельное. Так иногда придет хороший человек, и с ним весело и легко, но вот он уходит в соседнюю комнату и становится как будто темнее. Вот он взял шапку и ушел совсем, опять темные мысли завладели головою. Иногда доктору казалось, что он идет по шумной улице и осторожно несет блюдцы с полной водою, и он страшно боится расплескать ее, так как эта вода — его счастье. Нужно так осторожно переминать ногами, смотреть и на блюдце, и под ноги, и по сторонам. И все же стоит кому-нибудь громко крикнуть над духом. он сейчас же расплескает воду, и все будет сильнее плескать, и, наконец, возьмет и прямо выльет всю ее. Это было утомительное занятие — нести блюдце, полные воды. И вот почему он не любил, когда говорят о его счастье, и качал головою. Достаточно того, что каждое утро, просыпаясь, доктор должен был спрашивать себя, «А так же ли я счастлив, как вчера?» Точно во время сна могло что-нибудь случиться такое, от чего счастье уйдет. Доктор знал, что эти опасения глупы, но ничего не в состоянии поделать с ними, и иногда жалел счастливых людей, так как думал, что все они разделяют его участь. Утомительное это было занятие. До того утомительное, что когда наступали те черные промежутки в жизни доктора, которые жена называла хандрой и распущенностью, он отдыхал, тоскуя. Хороший и веселый знакомый выходил в соседнюю дверь и становилось скучно без него, и думалось, пусть он побудет там еще, а я пока отдохну от смеха. Вероятно, потому что доктор считал свое счастье непрочным, Ему казалось, что он теперь все время лжет. Это было нелепое представление, но оно преследовало доктора по пятам. Когда он целовал жену, ласкал ребенка, принимал больных, смеялся с знакомыми, он чувствовал во всем этом какую-то глубоко скрытую, непонятную, но вместе с тем отчаянную ложь. Была ли она в нем самом, или в тех, кого целовал, или с кем смеялся, он понять не мог, и думал, что ложь в нем. Совестился этого, и чем более совестился, тем становился ласковее и уступчивее. Одно время он так щедро рассыпал вокруг себя голубчик дорогой-хороший, что посконский стал звать его самого голубчиком. А Антонина Павловна, обижаясь за мужа, стала еще резче и определительнее в своих выражениях, граничивших иногда с цинизмом, но никогда не бывших глупыми или пошлыми. Полозов не пытался найти ложь, потому что ее, он был уверен, в действительности не существует. И она была как те черти, которых ловят алкоголики и уходят по мере того, как к ним приближаются. В конце концов он думал, что вовсе это не ложь, а что-нибудь другое, сроднее этим нелепым опасениям потерять счастье. Ведь никакой же не находил он и не видел лжи в то время, когда он был несчастен, и когда, как он думает теперь, он действительно много лгал и себе, и другим. И в это утро доктору показалось, что рука его дрогнула, и вода из блюдца немного выплеснулась. И, как всегда, он почти обрадовался этому и даже старался выплеснуть сам еще немного. По крайней мере, сам он думал, что старается, и был уверен, что если бы он захотел, то мог бы сесть за работу и плюнуть на все эти неприятные и ненужные мысли. А главное, мог бы не задавать себе этого ненужного вопроса, назойливо вторгавшегося в голову. «Мерзавец!» Какое право имел этот дурак назвать меня мерзавцем? Полозов сел в кресло, которое обыкновенно занимали клиенты Пасконского, закурил папиросу и тогда только обратил внимание на хозяина. Тот давно уже смотрел на приятеля тем рассеянно внимательным взглядом, который бывает у людей, оторванных от работы. — Чего тебе надо? — спросил он. — Если так, без дела, то сиди и жди. Две жалобы и иск. — Я так, Ленечка, но ты работай, я не буду мешать. Пасконский театральным жестом сложил руки на груди и устремил укоризненный взгляд на Михаила Петровича. — Ну что ты? — удивился Михаил Петрович. — Нет, скажи, до каких пор ты будешь называть меня этим дурацким и вульгарным Ленечка? — Аполлон и вдруг Ленечка. — Ну, Аполлоша! «Черт тебя возьми с твоим Аполошей! Ведь есть же у меня имя Аполлон!» «Не понимаю этой нелепой манеры коверкать имена и из красивого имени создавать пошлость! Что, если я тебя буду звать Мишунчиком?» Дозови, «Убирайся! Ты ничего не понимаешь!» Пасконский схватил перо, и когда доктор открыл рот, чтобы возразить, он уже писал что-то. Полозов с улыбкой посмотрел на друга, слабость которого к красоте была, хотя не совсем понятна ему, но мила, и подумал, какие у них, собственно, странные с виду отношения. Пасконский был на 8 лет старше доктора и был когда-то его репетитором, и хотя с тех пор прошло добрых 20 лет, доктор продолжал быть почтительным и даже несколько боялся его, а тот не в шутку иногда распекал его. Антонина Павловна долго не понимала этого и кончила тем, что стала сама распекать Пасконского. Доктор уже внимательно поспел рассмотреть наклоненную голову друга и заметил, что в его черных и вьющихся волосах заметно прибавилось седины. Потом он с такой же внимательностью осмотрел кабинет и в сотый раз подивовался, как красиво сумел Пасконский обставить комнату. Она носила несколько мрачный характер благодаря темным обоям, мебели черного дерева и строгой примизне линий, и эту мрачность только немного искупали развешенные по стенам портреты русских писателей, главное место среди которых занимали Белинский, Добролюбов и Писарев. Лично Полозову больше нравилось приемная. Светлая и веселая благодаря массе цветов оригинальным картинам, масляными красками, но Пасконский говорил, что он ничего не понимает и что так надо, переходя из веселой приемной в мрачный кабинет, клиент проникается важностью совершаемого дела и доверием к деловитости адвоката. Но доктор знал, что Пасконский шутит, и что он искренне любит все красивое и сам даже играет на пианино и играет так хорошо, что иногда хочется плакать, хотя сам черт никогда не поймет, о чем жалуются и тоскуют звуки. И это бывали смешные минуты, когда Пасконский начинал экзаменовать растроганного ученика, и тот врал на прополую, смеясь и извиняясь. «Ведь ты же знаешь, голубчик, что я не по этой части. Поговори с женой, она вот понимает». Антонина Павловна действительно понимала и живопись, и музыку, и, хотя растрагивалась с большим трудом, всегда умела объяснить, что какой звук значит. Пасконский все писал, и доктор не вытерпел. — А воры сидели у тебя на этом кресле? — А? Не понимаю, что ты говоришь. — Воры, — говорю я, — сидели на этом кресле, на котором я сижу? — Сидели. А теперь сидит осел, который мешает. Полозов помолчал. А я ни разу не видал воров. Посконский писал, и доктор, не получив ответа, продолжал. Вчера, впрочем, встретил одного. А до тех пор ни разу. И у меня ничего украдено не было. Сам я воровал, но только когда был маленький. Сахар воровал. «А ты когда-нибудь воровал?» «Воровал?» «Вот как!» «Расскажи, пожалуйста, это очень интересно!» «Убирайся!» «Меня очень интересует вопрос, что такое кража!» «Если ты не отвяжешься, я выброшу тебя за дверь!» «Вот шкаф, а в шкафу книги!» «Возьми уложение или Файницкого и успокойся!» Полозов улыбнулся угрозе выбросить его за дверь, так как в полтора раза был больше Пасконского, и пошел к шкафу, где с трудом разыскал указанные книги. Усевшись с ногами на диван, он перелистал книги, отбросил уложения, но Файницкого читал долго. Однако, когда книга была закрыта, лицо Полозова выражало неудовлетворенность. — А больше у тебя ничего нет о краже? — О краже нет. Есть о мошенничестве по русскому праву. «Разве это не то, что кража?» Пасконский свирепо посмотрел на доктора и, не отвечая, углубился в работу. У доктора бывала зубная боль, и он испытывал тогда такое ощущение, что будто бы болят все зубы во рту. Но стоило прикоснуться к зубам, и сразу становилось ясно, что болит именно он один, а остальные только так отражают эту боль. То же произошло с ним и сегодня утром, когда он предложил себе вопрос о праве, на основании которого вор назвал его мерзавцем? Именно в этом месте болело, и болело так сильно, что боль отражалась на всем, даже на аппетите. Доктор ел сегодня очень мало, но есть ему не хотелось. Нужно было пойти к дантисту, каким для него часто являлся Пасконский, вырвать зуб, Но дантист пишет и дает инструменты, рви сам. Может быть, в этих книгах и находится ответ на то, что тревожило доктора, но он сам не мог найти его. Ну чего же мне, собственно, надо?» — подумал доктор, растягиваясь на диване в своей обычной позе, бородой кверху. И ответ был такой. «Надо уничтожить боль, которая является при мысли, что он схватил вора, и тот назвал его мерзавцем. Но откуда эта боль? Да есть ли еще она? Может быть, что-нибудь такое же несуществующее, как постоянные опасения за счастье и чувство лжи? Доктор старается на минуту ничего не думать и прислушивается к тому, что происходит где-то у него в груди. Болевое ощущение реально и несомненно. И не в груди только, и в голове, и даже физически гадко как-то. Слегка как будто тошнит, во рту кисло. «Может быть, желудок не в порядке?» — думает доктор. Но нет, желудок в порядке. Язык он смотрел еще днем, никаких признаков недомогания. Но как эта боль удивительно похожа на физическую. Так бы и поднялся сейчас и принял чего-нибудь. Хоть касторки или компресс бы положил. И когда он вспомнит вора... Боль и переходит в острую, и тогда особенно хочется сделать что-нибудь такое, что облегчило бы. В книгах ничего нет. Тут говорится о том, какими признаками определяется кража, и что помимо простой бывает кража со взломом, грабеж и еще что-то. Все это Полозов уже знает, хотя не так точно. А ему хочется узнать совсем другое. Но что? Боль становится сильнее, но ничего не говорит о том, что нужно доктору. Не то хочется знать, хорошо или дурно красть, не то узнать, откуда берутся воры и права ли те, кто их хватает, хотя бы сами воры называли их за это мерзавцами. Вор украл у женщины два рубля, и зато он и вор, и негодяй. А доктор украл у него свободу, и он но почему же украл свободу? Разве он не имел права на это? А все-таки виноват во всем случае. Если бы Полозов не пожалел четвертака и поехал бы домой на извозчике, или если бы погода была дурная, он не встретил бы вора и не схватил бы его. И этот бледный человек без шапки, с таким белым телом, гулял бы на свободе, быть может». Ел бы что-нибудь вкусное, купленное на украденные деньги. Или пил бы водку и был бы весел. А теперь он в тюрьме, а доктор тут на диване хандрит, думает о воре. — Удивительная вещь случай, — сказал вслух Полозов, но Пасконский не ответил. — И почему именно он, доктор? Такой добрый и хороший человек, который старается быть со всеми ласковым, и в эту минуту носит как раз вазочку для жены, должен схватить вора, а не кто-нибудь другой. Удивительно распоряжается людьми судьба. А ведь как несовестно сознаться, а ему было жаль разбитые вазочки. И не разбей ее, вор, доктор может быть... Какая гадость! Доктор морщится, потому что ощущение кислоты во рту усиливается. Он смотрит на кресло и думает, что это очень странно, что вот и на нем так близко от доктора сидели воры. Такие же, быть может, как тот оборванный. Или другие, толстые, наглые, с крючковатыми носами, укравшие тысячи или даже десятки тысяч. Однако как эти представления о наглости отдают прописью? Почему же пропись ее? Конечно, воры наглые, иначе разве осмелился бы он тот назвать порядочного человека мерзавцем? А почему он, Полозов, непременно порядочный человек, а не этот? Ну, мерзавец. Нет, нужно было ехать домой на извозчике. И вообще нужно избегать ходить по улице. Улица всегда что-нибудь преподнесет. А на извозчике сел и доехал, можно совсем не смотреть по сторонам. Хорошо и в конке, с газетой. — Ты когда-нибудь на конке ездишь? — спросил доктор Пасконского, но тот и на этот раз не дал ответа. — И почему непременно он, доктор, должен был схватить вора? Он, который никогда не видал воров и не слыхал о них. Ну, слыхать, положим, слыхал и читал, и даже ругал воров крупных воров, но это совсем другое дело. У него есть своя специальность — больные. И какое ему дело до воров? Крадут, ну и крадут. Всегда так было и будет. Они крадут, прокуроры обвиняют, защитники оправдывают, а суд сажает в тюрьму. Причем же он-то здесь? Доктор вздыхает. Да недавно, совсем еще недавно, вчера утром. Было счастливое время, когда он был ни при чем, а теперь... Но почему же именно мерзавец? Мерзавец — значит человек, который поступает нечестно. «Слушай, голубчик, а жена твоя где нынче вечером?» — спросил Пасконский. «В попечительстве, на заседании». «Я тоже собирался... Погоди минутку, сейчас кончу». Вот он, например, нехорошо поступил, что не поехал с женой в собрание, а он тоже член попечительства о бедных. Правда, что Антонина Павловна лучше его в этом отношении, не пропускает ни одного собрания. И потом так делает много добра. Она расчетлива, но денег, когда нужно, не жалеет. Есть родственники бедные, она их содержит. А он разве бедных не лечит? Чего еще требовать от человека? — Да, наконец, какое ему дело до всех этих тонкостей? Никогда он не простит себе, что не поехал на извозчике! — Кончил, — сказал Пасконский и потянулся так, что у него захрустели суставы. — Здорово вышло! — добавил он с зевотою. «Ну, сказывай, девица, сказывай, красная, что тебе надобно?» «Да вот, голубчик, неприятная история у меня вышла», ответил доктор и рассказал про то, как он схватил вора и про теперешнее свое неприятное чувство. «Ха -ха -ха -ха -ха, ты вора схватил?» засмеялся Пасконский. «Схватил голубчик». «Да какой черт тебя дернул?» «И сам не знаю, как вышло». Кричали, держи вора, я и схватил. Гипноз какой-то. Врешь, это не гипноз. Это у тебя инстинкт собственника заговорил. Да какой же я собственник? Все равно, назови хоть инстинктом честного человека. Ряд честных предков, традиционное уважение к собственности, прочно организовавшееся. Импульс, весьма вероятно, дан был этим криком, нашедшим готовую почву в сфере бессознательного вот и все конечно все это не особенно красиво брезгливо поморщился посконский но повода для беспокойства я не вижу значит я не мерзавец ну вот еще выдумал рассмеялся посконский судя по тому что мне сообщила сегодня утром твоя жена ты находишься кажется в состоянии ипохондрии самой глупой из всех какие мне приходилось наблюдать если принять во внимание характер твоей жены и вообще все условия твоего существования. Если бы не твой почтенный возраст, тебя следовало бы драть немилосердно. Нахал, имеющий от жизни все, что дается другим только частями. Здоровье, талант, талант, да, талант. И я положительно утверждаю, что со временем, когда ты пообтешишься, из тебя выйдет недюжинный ученый. Превосходная жена, средства, хоть умеренные, но вполне обеспечивающие существование. Тем более, что ты в потребностях своих преследуешь умеренность. Одним словом, ты скотина, которой все завидуют, и он еще недоволен. А знаешь, голубчик, меня все-таки беспокоит это. Ну вот, случившееся. Ах, ну брось ты этот вздор. Ты не маленький и превосходно понимаешь, что никто из нас не избавлен от случайностей. И со мной, и с Петром, и с Сидором могла случиться такая история. Значит, и ты схватил бы? Если бы я и не схватил, это еще ничего не доказывает. Нужно взять в расчет весь комплекс ощущений, вызванных в тебе окружающим. Обстановку. Да мало ли еще что. Расскажи мне лучше, что это такое твоя хандра, на которую жалуется Антонина Павловна. Да вот это, что я тебе говорил. Ах, пустое. Не всякий же ты раз воров хватаешь. Да как тебе сказать, ответил раздумчиво доктор и вопросительно добавил. К счастью, я не привык, что ли. Все идет так гладко, хорошо, что иной раз поневоле и. Хе-хе-хе! Взгруснется! рассмеялся Посконский. Нет, невольно подумается. Уж нет ли тут чего такого? Все жалуются на несчастье, а мне счастье девать некуда. Пасконский еще смеялся, когда вошла Антонина Павловна, заехавшая за мужем из заседания. Она все еще сердилась на него и не хотела раздеваться, но Посконский уговорил ее остаться на напиться чаю. — Сыграю вам что-нибудь, — привел Посконский последний довод, помогая Антонине Павловне раздеться. «Да, пожалуйста. Такое всегда тяжелое впечатление выносишь оттуда. Целое море нужды, а денег — гроши одни. Дамы наши только ухуют до да стону а мужчины...» — она покосилась на мужа. «Дома сидят и хандрят. Я решила концерт устроить, и вас тогда на помощь притяну». «Ну уж эти дамские концерты! На грош луку, на пяток стуку!» «Плохо вы меня, видно, знаете». — Нет, со мной шутки плохи. У меня ни одной копейки не пропадет. — Не сердитесь. Знаю я вас. Что ж, я с удовольствием помогу, чем сумею. Когда после чаю Пасконский играл, доктор внимательно смотрел на его пальцы, и ему казалось странно, что вот когда ударишь пальцем по деревяшке, оттуда получается какой-то звук. И он подумал... — Нет, не то, — говорил Леня, — совсем не то. Он не по той деревяшке ударил. Мерзавец. Какое гнусное и отвратительное название. Мерзавец. Даже подлец и то лучше. Там, по крайней мере, можно хоть силу предположить. А тут что-то такое дрябленькое, бессильное, как цыпленок, высеженный осенью но цыпленок, делающийся мерзавцем. И за что негодяй этот назвал его так? Очевидно, за то, что Полозов схватил его за ворот и задержал. Но в таком случае вор глуп, так как должен понимать, что он совершает преступное и во всех честных людях должен встретить врагов. И даже странно было бы нарушать такой основной закон морали, как «не укради», и думать, что его по головке погладят. А вот нашелся доктор, сильный, умный и честный, который взял да схватил, и впредь будет схватывать, если вор будет воровать. «Ты живи честно», — убеждает доктор кого-то, кто незримо присутствует в его кабинете. «Ты живи честно, и я буду первым твоим другом, и всегда подам тебе руку». «А теперь ты вор и плачься на самого себя!» Ох. Доктор лежит на диване, и борода его неподвижно уставлена кверху. Иногда борода резко вздрагивает. То доктор стискивает зубы от ноющей боли, которая теперь из груди и головы разошлась как будто по всему телу. Свет режет глаза и раздражает, и лампа вынесена в соседнюю комнату, откуда в кабинет проникает только слабый синеватый отцвет. Лица на портрете жены не видно, и это очень приятно Полозову. Вор глуп, это очевидно, но я еще глупее. Я поразительно, феноменально глуп, и в этом отношении Леня совершенно прав». Пасконский никогда не считал Полозова глупым человеком. «Мне и больно сейчас, потому что я глуп. Умный человек рассудил бы и бросил, а я не могу рассудить. Как это в логике-то?» Позабыл совсем, сколько лет прошло. «Да, так. Вор вреден, вредных людей надо уничтожать». Поэтому Полозов должен был схватить вора. Как ясно и хорошо. Доктор повторяет силлогизм, заменяя слово «вредный» словом «честный». Выходит, так же хорошо. «А то, что мне скверно, — продолжает думать доктор, — это пустяки. На это не нужно обращать внимания». Просто от того больно, что я очень хороший и добрый человек, который мухи не обидит. Конечно, мне жаль вора. Такой молодой и уже испорченный, и лицо у него интеллигентное, а на панталонах дыра и в дыру видно белое тело. Шея у него грязная, а тело чистое. Вероятно, он все-таки бывает в бане. Конечно, жаль. Из него мог бы выйти человек. Мерзавец. Будь я мерзавец, разве я стал бы жалеть его? Сказал бы, сиди себе голубчик в тюрьме, а я тут буду смеяться. А мне совсем не до смеха. Какой уже тут смех? Ту. Во рту доктора так скверно, что он сплевывает и снова принимает неподвижную позу и продолжает. А ведь это я соврал, что мне жаль вора. Мне нисколько его не жаль, пусть сидит в тюрьме. Там ему в такую погоду даже лучше, чем на улице. Сыт, обут, одет. А мне жалко себя за то, что он назвал меня мерзавцем. Ведь выдумали же такое отвратительное слово «мерзавец». Понятно, что я глубоко оскорблен. Да и всякий на моем месте оскорбился бы. Живет человек на свете тридцать лет, Слышит всегда «хороший-хороший» и сам знает, что «хороший». И вдруг выскакивает из-за угла какой-нибудь негодяй и называет мерзавцем. Леня очень умно заметил, что никто не гарантирован от оскорблений. И я просто испытываю естественное чувство обиды. Вора нужно было бы как следует наказать, чтобы не смел вперед. При мысли, что вора, которого он схватил, нужно еще наказать за оскорбление, перед Полозовым раскрывается какая-то пропасть, в которой беспорядочно мечутся обрывки мыслей о жалости, честности, обиде. Он вскакивает с дивана и подходит к окну. По темному фону стекла сбегают светящиеся от лампы капли. На улице тихо и безлюдно. Только раз проехал какой-то извозчик с поднятым верхом. Окруженные светящим кругом фонари бросают тусклый отблеск на мокрые плиты тротуара. «Но если виноват вор, а не я, то почему же я чувствую себя виноватым?» — думает доктор, укладываясь на диван. «Неужели я сомневаюсь, что я честный человек?» Конечно, нет, в этом не может быть сомнений. Кто же тогда честен, если я — мерзавец? Никто, все мерзавцы, и только один вор честен. Глупый человек. Не мог понять, что я именно как честный человек должен был схватить его. Пусть он не ворует, и я первый стану его другом. А теперь мне просто жаль его, потому что у него бледное лицо и дыра на панталонах. Но я сейчас сказал, что мне не жаль его. Ах, какая чепуха! Доктор повернулся на диване и решил, будем думать основательно. Как это хорошо, то, что выходит по логике. Ах, да, вор, вредный человек... Вора нужно ловить, ну, я и поймал. Ах, какая чепуха! Ну что, хандрит наш голубчик? Хандрит, с негодованием развела руками Антонина Павловна. Это становится просто смешно. Не велит, чтобы в кабинет лампу ставили. Положим, это уж всегда у него. Да вы воздействуете на него. «Ведь говоря между нами, Антонина Павловна, он ведь у вас того?» Под башмаком улыбнулся Пасконский. «Как вы легко рассуждаете, точно не знаете этих тряпок. Нет характера, зато упрямство, как у осла, точно вы его не знаете. Вот попробуйте-ка вы его уговорить пойти куда-нибудь. Ни за что. Голубчик, голубчик, а сам не с места. Вот когда я Володю родила...» заявил, что мне вредно кормить самой, ну и делайте с ним, что хотите. Пришлось взять кормилицу. А уж когда хандра на него нападет, так...» Антонина Павловна махнула рукой. «Да что это, наконец, за хандра? Ведь вы знаете, как он пьянствовал? Конечно, нервы разбил, и теперь они не могут сразу прийти в порядок. Постепенно, конечно, все это пройдет, но жаль, что сам он не хочет взять себя в руки» а из него мог бы выйти человек. Пасконский с нежным состраданием посмотрел на Антонину Павловну и взял ее руки. «Бедная вы моя!» — тихо проговорил он. «Ах, оставьте эти телячьи нежности! Главное, мне это обидно! Но будь он тупица, неспособный человек, как этот хотя бы доктор Иванов, а то ведь способный и умный человек, но не хочет, не хочет!» Вы думаете, он правда не может понять музыки? Прямо не хочет. Но в этом отношении я вас удостоверю, что он прямо-таки бревно.